Исаак даже подарил ей годовалого барана, ведь, в сущности, она довольно долго прожила у него, получая совсем небольшую плату. Впрочем, Олина и к детям относилась неплохо. Не то, что она была строга и справедлива, но зато умела ладить с ними, выслушивала их, когда они к ней обращались, почти ни в чем им не перечило. Если они приходили к ней, когда она варила сыр, она давала им попробовать. Если в воскресенье приставали, чтобы не умываться, она позволяла. Загрунтовав постройки, Исаак опять отправился в село и набрал краски, сколько мог унести, а было это немало. Он трижды прокрасил все стены и побелил окна и углы. Когда теперь, возвращаясь из села, он глядел на свою усадьбу, ему казалось, что перед ним какой-то волшебный замок. Дремучая глушь сделалась неузнаваемой. Благодать оценила ее. Жизнь восстала из долгого сна. Здесь поселились люди, вокруг домов играли дети. До самых синих гор стоит большой, ласковый лес. В последний раз, когда Исаак пришел за краской, торговец передал ему синий конверт с гербом, взяв за него пять скиллингов. Это была телеграмма, присланная по почте, и была она от Ленсмана Гейслера. «Благословен будь этот Гейслер!» Вот ведь удивительный человек. В телеграмме было всего несколько слов. «Ингер на свободе, скоро приедет. Гейслер». Лавка завертелась в глазах Исаака, а при лавок и люди уплыли куда-то, далеко-далеко. Он больше почувствовал, чем услышал свои слова. «Благодарение и слава тебе, Господи!» «А ведь она, пожалуй, может приехать уже завтра», — сказал торговец, «если успела вовремя выехать из Тронхейма». «Ага», — сказал Исаак. Он подождал до завтра. Ялик, привозивший почту с проходной пристани, вернулся, но Ингер в нем не было. «Значит, раньше будущей недели не жди», — сказал торговец. Отчасти то, что у Исаака оставалось так много времени впереди, было совсем неплохо, ведь столько еще всего надо переделать. Не может же он обо всем позабыть и забросить свою землю. Он возвращается домой и принимается вывозить на поля навоз. С этим делом быстро покончено. Тогда он принимается пробивать ломом землю в полях, день за днем следя за оттаиванием почвы. Солнце большое и яркое, снег сошел, все вокруг зеленеет, вот уже и крупный скот выпущен на волю. В один прекрасный день Исаак принимается за пахоту, а несколько дней спустя сеет ячмень и сажает картошку. Дети тоже сажают картошку, Они словно ангелы, у них маленькие благословенные ручки, и они легко обгоняют отца. Потом Исаак моет на реке телегу и прилаживает к ней сиденье. Он объясняет мальчуганам, что собирается в село. «Ты разве не пешком пойдешь?» «Нет, я нынче решил съездить на лошади и с телегой». «А нам нельзя с тобой?» «Будьте умники и оставайтесь пока без дома. Нынче приедет ваша мама и научит вас разным штукам». Элисеусу охота учиться, и он спрашивает. «Когда ты писал на бумаге, как это у тебя получалось?» «Да никак», — отвечает отец. «Рука была словно привязанная, а оно не хочет раскатиться, как по льду». «Кто?» «Да перо» в котором пишешь. А, ну да, только надо научиться управлять им. Маленький Сиверт был другого склада и не интересовался перьями. Ему бы только посидеть в телеге, да опробовать новое сиденье, да помахать кнутом на воображаемую лошадь и промчаться на ней вовсю прыть. Поэтому-то отец посадил обоих мальчиков на телегу, и они проехали с ним порядочный кусок по дороге. Исаак едет, не останавливаясь, пока не доезжает до «Ржавчика».